Часть третья. «Путешествие за приключениями». Глава первая, в которой принцесса получает записку. Вот и наступил ответственный и праздничный день для Маришкиной школы. Сегодня у них представление, уже установлены нарядные декорации, уже надеты отличные костюмы, уже наложен на актеров грим. Еще минута, и спектакль начнется». Правда, запропастился куда-то главный постановщик всего этого торжества, учитель литературы Игорь Игоревич. Но вот появился, и он прямо с порога заявил, «Ребята, срочно вносятся поправки. Пьесу будем играть без свадьбы маркиза Карабаса и принцессы, так что ты, королева, участвуешь только в первом действии, а спектакль «Закончим победой кота над людоедом». «Почему, Игорь Игоревич?» — удивилась Маришка — «Ради чего тогда кот в сапогах старался? Ведь без меня маркиз Карабас ничего не получит». Он получит моральное удовлетворение, узнав о гибели пожирателя французских тружеников. А сцены замужеств играть третьеклассницам, пусть и бывшим еще рановато. И не спорь Королева, предупредил попытавшуюся ему возразить Маришку Игорь Игоревич. «Новый текст сказки уже утвержден в Раяно. Так что вопрос решен окончательно и бесповоротно. И, обернувшись к остальным участникам спектакля, громко спросил, «Друзья, все готовы?» «Иван Иваныч, готов? Начинаем!» Видя, что Маришка не на шутку расстроена, уморушка поспешила ее утешить. «Вот и хорошо, что свадьбу отменили, а то мальчишки потом тебя задразнили бы. Жених и невеста, жених и невеста. А теперь дразнить не за что». Давай лучше занавес открывать будем. Это в сто раз интереснее, чем с женихом целоваться. Тем временем Игорь Игоревич вышел на авансцену и, очень волнуясь, обратился к переполненному зрителями залу. А сейчас, дорогие ребята, перед вами выступит коллектив драм-кружка 15-й средней школы города Светлогорска. Он покажет вам спектакль по сказке французского писателя Шарля перо «Кот в сапогах». В главной роли старейший учитель нашей школы Иван Иванович Гвоздиков. Зал радостно захлопал, услышав последние слова. «Постановка спектакля, эскизы декораций и костюмов – мои», – скромно потупившись, признался Игорь Игоревич. Зал охотно наградил аплодисментами и его. «Итак, Шарль Перо – кот в сапогах, ассистенты – занавес». И Игорь Игоревич исчез со сцены». Маришка и Уморушка дружно стали вертеть ручку, при помощи которой приходила в действие сложная система открывания занавеса. «Ни пуха, ни пера!» — шепнула Маришка Ивану Иванчу в волнении теребящему лапами шикарную шляпу с петушиными перьями. Мурнау! откликнулся Гвоздиков и, нервно махнув хвостом, метнулся на сцену. «Спектакль начался!» Уморушка и Маришка стояли за кулисами и восхищались игрой своего старшего друга, а также игрой своих товарищей по школе, которым волей-неволей приходилось соответствовать актеру-премьеру. «Молодец, Гвоздиков!» — время от времени гордо произносила Маришка. «Совсем в образ вжился!» «Молодец, Станиславский!» — в тон Маришки шептала Уморушка. «Это он Ивану Ивановичу помог!» «Возможно, спектакль и закончился бы весьма благополучно!» Для зрителей он и закончился с большим успехом, если бы не Петя Брыклин. В самый разгар представления он заявился в пятнадцатую школу «Черный как туча» и мрачно, без всяких объяснений, вручил Маришке конверт. На конверте было написано «Маришке, Уморушке и Гвоздикову». «Читай скорее», — стала теребить подругу Уморушка. «Может быть, там секретная тайна написана? Читай, Мариш!» Маришка открыла конверт, он уже был распечатан брыклином и достала небольшой лист бумаги. Потом стала читать вслух. И вот что она прочла. «Дорогие друзья, нет больше моих сил смотреть на то, как мучается Петя. Я хорошо понимаю его. Потерять в тебе целого человека — потеря не маленькая. Я сам чувствую, что мне чего-то или кого-то не хватает, вернее, Пете. У Морушка ни в чем не виновата. Она хотела сделать как лучше». «Не мучайся, Умора, ты не виновата». А я принял решение. Еду в Москву к ученым «Нельзя». Есть такой институт, о нем я прочитал сегодня в газете. Пусть ученые соединят нас с Петей обратно в одного человека. Обо мне не печальтесь и постарайтесь меня поскорее забыть. Привет вам и всего доброго. Ваш альтер-эго, он же Петя Брыклин, номер два, он же Костя Травкин из Костромы. — Если он своего добьется, — сказал Брыклин после того, как Маришка прочитала записку, — то одного из нас не станет. Губы Пети вдруг искривились, и он, едва сдерживая плач, договорил. — Я знаю, кого не станет. Вот. — Да тихо ты, не реви, — прошипела уморушка. — Иван Ивановича заглушишь. «Но Брыклина будто прорвало. Я места себе не нахожу. Во мне снова кто-то сидит и шепчет, из-за тебя все. Такой человек погибнуть может, альтер-эго в расцвете лет, не вкусив, не вкусив этих самых прелестей жизни», — подсказала Маришка. «Их самых прелестей», — обрадовался Брыклин. «А я что могу? Колдовать-то я не умею. И она теперь не умеет», — кивнул он в сторону Уморушки. «Колдовать я умею получше вашего», — обиделась юная лесовичка. «Просто я пока права колдовать не имею до следующих каникул». «Только приедь еще, только поколдуй», — зарычал Брыклин. «Тихо, тихо вы», — замахала руками на поссорившихся приятелей Маришка. «Не спорить нужно, а Костю спасать». «А как», — удивилась уморушка, — «до следующих каникул». «Без колдовства обойдемся. Хватит колдовать», — перебила ее Маришка. «Найдем Костю, уговорим его не ехать в Москву». «Он уже уехал, вмешался Петя. Записку-то он вчера написал». «Значит, и мы поедем. У тебя есть в копилке деньги?» — обратилась Маришка к Брыклину. «Рублей пятнадцать было нехотя», — ответил тот. «Жалко, да?» — ехидно спросила, прищуривая изумрудный глаз у Морушка. И хотя сейчас Пете было жальче расставаться с деньгами, чем неделю назад, он сказал, «Нет, не жалко». «Вот и хорошо», — подытожила Маришка, — «И у меня семнадцать рублей есть. Да еще мама с папой тридцать рублей на жизнь оставили». «На чью жизнь?» — удивилась Уморушка. «На мою». «Но потратим на Костину». Маришка подумала о чем-то еще и сказала. «Ждать Ивана Ивановича не будем. Времени нет». «Да и какой от него толк сейчас? Еще потеряется в Москве». «Мы ему записку оставим», — предложил Петя Брыклин. «Чтоб не волновался он». «Ага», — поддержал его Уморушка. «Напишем еще, что окно в спальню открыто». Пусть через окно в квартиру лазит, дверь-то ему не открыть. Так и решили. Маришка быстро написала записку, вложила ее вместе с костяным посланием в его же конверт и попросила одноклассника Пузырькова передать все это коту в сапогах. В награду за услугу Пузырьков получил право закрывать занавес после того, как закончили спектакль. Пузырьков охотно согласился и, пряча за пазуху конверт, стал на рабочее место. «Идите, раз вам так некогда, милостиво разрешил он. Сделаю все в лучшем виде, будьте спокойны». Бросив прощальный взгляд на сцену, на Иван Ивановича с жаром уговаривающего людоеда превратиться в льва, друзья поспешили на улицу. «Деньги-то я выну из копилки», — хмуро бормотал Петя, стараясь не отстать от быстроногих спутниц. «А вот с бабушкой как?» «А что с бабушкой?» — не поняла Уморушка. «Бабушку с собой брать не надо». «А кто ее брать собирается?» — удивился Брыклин. «Я, например, не собираюсь. Меня не отпустят, вот чего боюсь». «Для доброго дела?» — снова удивилась Уморушка. «Для доброго дела меня мой дедушка куда хошь отпустит». «Не хошь?» «А хочешь, — поправила Маришка, — это во-первых. А во-вторых, объяснять Виолетте Потаповне наше доброе дело никак нельзя. У нее, может быть, сердце слабое». «Ну, не будем объяснять, — пошла на уступки уморушка. Напишем записку, как Ивану Ивановичу, и в поход». «Вот это правильно! — поддержала ее Маришка. Напишем, что срочно в турпоход ушли на денек-другой, а предупредить не успели». Виолетта Потаповна в магазин за продуктами ушла. «Ну как?» — обратилась она к Пете. Но Брыклин вдруг заупрямился. «Нет», — сказал он грустно и чуть обреченно, — «обманывать бабушку я не стану». «Для доброго дела!» — простонала сердясь на упрямца Уморушка. «И для доброго дела не стану. Все, хватит. Иначе, иначе он меня загрызет». «Кто?» — удивилась Маришка. «Кто?» — поразилась Уморушка. «Он! Альтер-эго!» И Петя Брыклин несколько раз ударил себя кулаками в грудь. Еще один завелся мучитель. «Я теперь снова слышу. Вредный такой. Сосвету сживает. Из-за костки. Из-за бабушки. Просто проходу не дает. Не жалеешь ты ее?» — говорит. После некоторых колебаний Маришка решила. «Придется тебя оставить. Ничего не поделаешь. В Москву мы и вдвоем с Уморушкой съездим. А вот в Муромскую чащу все вместе отправимся, если Костя с учеными дров не наломает». А в Муромской чаще Калина Калина решение примет. А бабушка, — снова напомнил Брыклин, — она туда вовсе меня не отпустит. А мы Виолету Потаповну тогда с собой возьмем. Свежий воздух полезен пожилым людям. Калина Калиныч в раз мои чары развеет, — посулила уморушка Петя. И будет все как прежде. А может и по-другому, уж дедушке лучше знать. Ну что, по рукам, спросила Маришка Петю. «По рукам!» — нехотя согласился Брыклин. Тогда за деньгами и на чугунку весело скомандовала Уморушка и добавила, «Давненько я по чугунке не ездила, поди неделю, а в Москве так сроду не была. Вот оказия!» И, тряхнув золотисто-зелено-каштановыми волосами, Уморушка взяла за руки Петю и Маришку и потащила их к подъезду дома, где жили брыклины.